Глава третья. Полина. Косолапов весь день звонит и пишет. А я не могу заставить себя с ним поговорить. Не хочу слышать никчемное оправдания. Мерзко, словно в грязи вывалили. А так все хорошо начиналось. Долго торгуюсь сама с собой. И в итоге добавляю его номер в черный список. Для чего? Да не знаю я. Какой-то раздрай внутри. И пусто на душе. Вроде и не обещал ничего, но чувствую себя преданной. Неприятное ощущение пробирает до косточек. Запахиваюсь плотнее в легкую куртку и иду вдоль пруда. Начинает смеркаться. В парке привычно людно. Дети с бабушками кормят уток. Молодые мамы с колясками гуляют по аллеям. Молодежь развлекается на всевозможных площадках. А более старшие ребята разбредаются со вторыми половинами на свободной лавочке. Все чем-то заняты. И только я будто лишняя. Сама для себя. Польп, подожди. Слышу свое имя и инстинктивно оборачиваюсь. Черт, сбежать уже не получится. Борис, будь он не ладен, мой младший брат, точнее главная проблема в моей жизни. Нашел же меня как-то, хотя я не особо и скрываюсь. Но все-таки складывается ощущение, что он следит за мной. Сейчас будет денег просить, как и всегда. Ничего нового. Чего тебе? Сухо бросаю я, дождавшись, когда Борис меня догоняет. Выруча складывает ладони в молитвенном жесте и смотрит глазами Катая Шрека. Только у меня давно иммунитет. Не жалко мне его и помогать больше не хочется. Устала решать бесконечные проблемы, которые он сам себе находит. Как? Складываю руки на груди, ожидая очередную занимательную историю. Мне очень нужны деньги. Поздравляю, мне тоже, хмыкаю я. Мог бы и поинтереснее придумать. Борис озадаченно чешет затылок, так и вижу, как скачут его мысли. Давай продадим родительский дом, выдает он внезапно. С ума сошел, хмурюсь и поджимаю губы. Ни за что. Родители оставили нам небольшой домик в деревне на берегу живописной реки. Я с детства очень люблю это место и не хочу даже думать о продаже, хотя несколько раз поступали очень выгодные предложения. Все же не все можно купить за деньги. «Половина-то моя!» Недовольно скалится Борис. «Как только язык поворачивается!» «Ты свою половину давно наличкой забрал». «Осаживаю его. У меня твоих расписок столько, что вместо обоев можно клеить». «Полечка, ну, пожалуйста, помоги!» Борис падает на колени и хватает меня за руки. «В последний раз!» «Нет, разгребай сам!» Качаю головой и решительно отстраняюсь. «Хватит с меня его закидонов!» ничего не меняется и жизнь его ничему не учит если не поможешь меня просто убьют брат начинает рыдать крокодилиями слезами не убьют усмехаюсь я не собираясь вестись на провокацию им же деньги нужны а не твой труп дура злоцедет сквозь зубы и подскакивает на ноги зря я к тебе пришел разворачивается и стремительно уходит с скатертью дорога И тебе всего доброго. После встречи с непутевым братом настроение портится окончательно. Какая-то черная полоса на меня напала. И с каждым часом становится все хуже и хуже. Надо как-то выбираться из этого болота. Обхватываю себя руками и сворачиваю к дому. Медленно иду по темной улице. И мечтаю лишь о горячей ванне и крепком сне. Завтра обязательно должно быть лучше, чем сегодня. Как-то нехорошо получилось с Борисом. Вроде и все понимаю. А с другой стороны, червячок сомнения грызет изнутри. Может, зря я так его прогнала. Брат все таки не чужой человек. Хотя иногда я в этом очень сильно сомневаюсь. А если он и правда влез в какие-то серьезные неприятности, я же потом себя сгрызу. Надо позвонить и хотя бы узнать, сколько ему надо денег и как скоро. Шумно выдыхаю, сдаваясь голосу совести, и достаю телефон. Но не успеваю даже его разблокировать. Затылок пронзает острой болью, а в глазах темнеет. Что это? Обернуться не успеваю. Теряю равновесие и лечу в черную бездну.